Глава 18. Айк стоял у окна и смотрел, как Бранда удаляется от его дома. Шаг за шагом. Так неотвратимо. Он мог бы убить ее сейчас. Просто легко, без лишних свидетелей. Вряд ли королева кому-то рассказывала, куда идет. А даже если говорила, всегда можно ответить, что она ушла отсюда сама. И куда девалась, знают лишь боги. Но Бранда осталась жива. Почему? Хороший вопрос, и Айк знал ответ. Он не убийца. Кто угодно, только не убийца. С момента полного обретения дара его мутило от одного запаха крови. А значит, он не сможет убить Бранду. Вывод прост. Кто-то должен сделать это вместо него. А для этого нужно находиться во дворце и подвести Бранду к неминуемой гибели. И она сама дала ему ключ». Впрочем, даже если бы Бранда отказалась от услуг Айка, он бы все равно нашел способ на нее повлиять. Так странно. Айк прижался лбом к холодному стеклу. С того момента, как он приехал в Самарин, видение, кажется, взяли отпуск. И стало легче, будто с глаз спала пелена. И тяжелее одновременно, потому что груз прошлого навалился на плечи с новой силой. Айк чувствовал себя разбитым, уничтоженным, «Можно, конечно, цепляться за жизнь, но ради чего?» «Я должен стать последним», – прошептал Айк сам себе. «Последним из Эйшей. Только тогда проклятие оставит нас». В том, что проклятие было, он не сомневался. «Чем иначе объяснить скоропостижную смерть Лео и матушки?» «Это Атеус, несомненно. Именно он проклял род Эйшей, пусть и не имея магии» но Айк давно не злился, ему было все равно. Главное, чтобы это закончилось и больше никого не затронуло. Да, остается Тиана, но она ведь не Эйш. Давно не Эйш, с самого рождения. И Айк знал, что хотя бы и в ближайшие годы ее минует злой рок его рода. Опомнился Айк только когда за окнами начало темнить. Он тяжело двинулся в сторону спальни. Служанка спросила подавателю ужин, но он только махнул рукой. Ужин. Зачем? Не надо никакого ужина спать. Потому что сон приближает неминуемую развязку. В доме никто не болен, никто не страдает. А значит, есть шанс уснуть. Уже лежа в кровати, Айк по привычке призвал образ Аниты. И удивился, когда не смог ее увидеть. Что-то случилось? От одной этой мысли стало жутко и захотелось ехать обратно в Эйшвилл. Но нет, если бы что-то случилось с Нитой, он узнал бы об этом первым. Нет, нет. Тогда он попытался увидеть Эйшвилл. Замок стоял там, где положено, вот только Нитой в нем и не пахло. Почему? Куда она подевалась? Ищет его? Нет, не найдет. Эйк хрипло рассмеялся и обхватил себя руками. Странно, что Ниту не затронула проклятие. Хотя она ведь не Эйш, не Эйш. Может отказаться от своего имени? Придать память близких, струсить? Сколько раз Айк уже трусил? И не сосчитать. Вот только он был уверен, что не поможет. Это его рог, ему с ним жить и умереть. Ник Вейс. Все запуталось. Вот единственный вывод, который мог сделать. На столе передо мной лежало письмо от Эрвинга, пересланное... С помощью магии. Иначе оно ни за что бы не оказалось в моих руках так быстро. Атаус был обеспокоен. Это чувствовалось в каждой строчке. И лучше мне поторопиться ответить, иначе через две недели друг будет стоять у ворот дворца, а ему тут делать нечего. Мне самому бы справиться». «Передай бранди мою записку», — настаивал Эрвинг. «Может, хоть тогда она поймет, что такое «Айк Эйш», И держись от него подальше, он не сумасшедший, каким бы ни казался. Это хитрый, изворотливый тип, и если он что-то задумал, это может очень дорого стоить. Да, Эри, определенно. С Эйшем связываться нельзя, еще бы убедить в этом бренду которую не видел с самого утра и видеть не хотел. Я отложил письмо, потер пальцами виски. Вот какой демон меня вчера дернул провести с ней ночь! Не отрицаю королева великолепная женщина но у меня здесь служба а не очередная интрижка и это может серьезно помешать а значит нельзя допустить чтобы подобное повторилось записка эрвинга к бренде отправилась в карман адам как только увижу королеву а пока надо зайти к илверту я заглядывал к нему уже дважды но он спал под присмотром лекаря надеюсь третий раз окажется более успешным К счастью, мои ожидания оправдались. Стража доложила, что его величество проснулся и занимается с учителями. Значит, ему лучше. Я решил дождаться, пока закончатся его уроки, вот только мне этого не позволили. «Лервейс, его величество, приказывает вам явиться к ней немедленно», — высокомерно заявил слуга Бранды. «Следуйте за мной». Бранда не церемонилась. То, о чем я и говорил, стоит уступить лишь раз — И все полетит в пропасть. Но воспоминания об этой ночи были сладкие Я не стал себе лгать, ведь остался не потому, что мне было жаль Бранду, а потому, что сам этого хотел. Королева ждала меня в гостиной. Она сидела у рояля и бездумно перебирала клавиши черное-белое, черное-белое. При ней оказались две фрейлины, но как только я появился, Бранда отправила их вон. Добрый день, Лер Вейс, улыбнулась она мне. Я не вижу вас с самого утра, обычно вы попадаетесь мне куда чаще. «Могу сказать то же самое, Ваше Величество», — ответил сдержанно. Я хотел дождаться пробуждения Его Величества, но в итоге не успел поговорить с ним до уроков. С сыном все в порядке», — Бранда смотрела на меня так, что становилось не по себе. «Жар спал, и кошмары больше не мучили. На самом деле я хотела поговорить не о Илверте». «Я тоже, Бранда, я тоже». «Слушаю вас, ваше величество», — ответил спокойно, хотя спокойствие это было скорее показным. «Касательно вчерашней ночи», — Бранда отвела взгляд, ей, как и мне, было неловко. «А что было вчера ночью?» — равнодушно поинтересовался я. «Его величество плохо себя чувствовал, мы успокоили, ничего необычного». «Ник, не делай вид, что не понимаешь, о чем я» королева нахмурилась. «А нас с тобой?» «Я прекрасно понимаю, Ваше Величество», ответил ей. «Но, думаю, нам обоим стоит об этом забыть. Вы ведь знаете, что я приехал в Литонию для вашей защиты, и любые отношения между нами значительно осложняют мою задачу». «Что?» Бранда уставилась на меня. «О чем ты пытаешься сказать? Ты жалеешь?» «Нет, ни о чем не жалею». Перебил я ее. Но и продолжения у этой истории не будет. Я уже ясно изложил вам пару дней назад, что меня не интересует место вашего фаворита. Простите, это не по мне, но я благодарен, что вы обратили на меня внимание и... Едва успел перехватить ладонь Бранды у моей щеки. Постарался не причинять боли, но она так вырывалась, что я едва мог ее удержать. «Ах ты!» шипела королева, как разъяренная кошка. «Самодовольный индюк!» «Индюк?» Я уставился на нее. «Да! Думаешь, на тебе свет клинам сошелся?» пронда продолжала брыкаться. «А вот и нет! Я думала, ты человек, а ты...» «Птица?» — подсказал я. «Идиот! Пошел с глаз моих немедленно!» «Ваше Величество!» «Фон!» Я достал из карману записку Эрвинга, опустил на стол и вышел из кабинета. Пусть лучше злится, Бранда успокоится, а мне не стоит с ней сближаться, иначе в какой-то момент не смогу остановиться. Стоит признать, это было почти бегство, и никогда в жизни я не ощущал себя настолько глупым. Ночью все казалось правильным и честным, а сейчас ненастоящим, начиная с видения Илверта и заканчивая объятиями королевы. А еще я понятия не имел, кто та женщина, которую Ил видел за моей спиной. Если только мать, которую я не знал, потому что несчастных возлюбленных в моей биографии не было. О Бранде старался не думать. Получалось с трудом. Ее образ то и дело вставал перед глазами, и я решительно не знал, что делать, ведь не видеться с Ее Величеством я не мог. Да что же это такое? Чтобы как-то отвлечься, вернулся к Илу. Его занятия как раз завершились, и маленький король выходил из классной комнаты. «Добрый день, Ваше Величество!» — поклонился я ему. «Здравствуйте, Лервейс!» — тихо ответил Ил. Он будто повзрослел за одну ночь, но выглядел спокойным, только очень бледным. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, благодарю вас!» Кажется, Ил исполнил мечту Бранды и вел себя как образцовый король, но мне от этого стало жутко. «Оставьте нас!» Приказал я охране, и гвардейцы покинули гостиную. Ил тут же забрался на Софу и обхватил коленки руками. Мне это не нравилось. Я сел рядом с ним, опустил руку на плечо. «Что не так?» Спросил прямо. «Теперь я вижу их все время», — тихо ответил мальчик. «И все время разных. Например, за спиной учителя истории весь урок стоял мужчина в пареке и ругался. Я его не слышал». Видел только, как открывается и закрывается рот, но можно было догадаться. А за одной из служанок ходит ее мама с каким-то узелком. «Я сошел с ума?» «Нет, детка», — я погладил его по голове. «Мне кажется, так начинает проявляться твоя магия». «Магия?» — Ил растерянно заморгал. «Но мама не магия и папа им не был». «Но могли быть предки». У двоих и троих моих племянников уже есть магия, а они приблизительно твоего возраста. Только это секрет. И тебе тоже стоит молчать, Ил. Чем меньше о твоей силе будут знать окружающие, тем лучше для тебя». «Я понял». Ил серьезно, совсем не по-детски кивнул. Мое сердце пронзило жалость. «Пойдем прогуляемся», — предложил ему. «Без придворных и гвардейцев». «Хорошо», — Ил бледно улыбнулся. «А может, потренируемся?» «Ты достаточно хорошо себя чувствуешь?» «Да». «Тогда идем». За последние дни я подобрал для Ила деревянный меч, и мы начали тренировать самые простые удары. Вот и сейчас выше во внутренний дворик. Я оставил охрану у входа, чтобы меньше отвлекаться самому, но тем не менее тщательно следил за окружающей обстановкой. На сердце было неспокойно. Я думал, как помочь Илу совладать с его силой, и не находил ответа. А из мага при дворе Бранды видел только лекаря. Увы, вряд ли он много знал о некромантии. Надо идти к отцу. У него много знакомых, думаю, найдутся и маги. Ты сегодня странный, заметил Ил, наблюдая за мной. Ты тоже, усмехнулся я. Стойку! Ил взвесил в руках достаточно тяжелый меч и замер, занеся его перед собой. Смотри внимательно, сказал я ему. Тренируем удары сверху вниз. Не замахивайся слишком сильно. Так, хорошо. Ил даже заулыбался и раскраснелся. Вот так-то лучше, чем было. Еще несколько кругов, и он окончательно отбросил дурные мысли, став обычным любознательным мальчишкой. И только когда пришло время обеда, мы вернулись во дворец. Я ушел почти сразу, убедившись, что короля хорошо охраняют. Путь мой лежал в особняк отца. К счастью, Мейер оказался дома. Он сидел в библиотеке с книгой, когда я появился в дверях. Скользнул взглядом по заглавию. Отец увлеченно изучал мертвые языки. «Ник?» – он удивленно поднял голову. «Что-то случилось, мой мальчик?» «Да», – ответил я. «Здравствуй, отец». «Здравствуй, здравствуй». Он отложил книгу, поднялся и обнял меня. «Ты обедал?» «Нет, не хочется. И у меня не так много времени». «Просто я не знаю, как быть». «Слушаю тебя», — отец указал на кресло, и я сел. «Дело в Илверте», — ответил ему. «Подозреваю, что у него начинает проявляться магия». «Неудивительно», — Майер склонил голову. «Королевский род никогда не был обделен магической силой. Отец мальчика первый за долгое время король Литонии, которому не досталось ничего. Что за вид магии?» «Подозревая, что некромантия, он видит мертвых». «Говорит с ними?» «Пока нет». «Скверно», — отец пожевал седой ус. «Тяжелое бремя для маленького ребенка. Но ничего странного, учитывая, что после войны земля Литонии пропиталась болью и смертью. Как он справляется?» «Плохо», — признался я. Ил очень впечатлительный, он не переносит любых страданий окружающих» а я не знаю, чем ему помочь. «А чем ты поможешь, Ники? Ты не маг!» — вздохнул отец. «Думаю, Бранда сама найдет учителя. Мне кажется, чем меньше людей знает о его даре, тем лучше». «Возможно, ты и прав», — сказал Мир. «Вот только семилетний мальчик может не вынести такого груза. Дети очень хрупкие, а подобного дара я не пожелал бы и врагу. «Он видит отца», — добавил я. «Представляешь, что будет, если однажды они смогут поговорить». «Ничего хорошего». Старший Илверт никогда не был достойным королем и заслужил свою смерть. Но пока это всего лишь вероятность. Возможно, мальчик никогда не будет слышать мертвых, только видеть. В любом случае, за ним надо приглядывать. Я так думаю, ты не планируешь сообщать в Изельгард о новых талантах короля Литонии». Я отрицательно покачал головой. «Вот и правильно. Пусть лучше не знают. Я верю, что ты справишься, Ник. И посмотрю, чем можно помочь Илверту. Поговорю со знающими людьми». «Спасибо, отец». Я поднялся и протянул ему руку. «За что?» — улыбнулся старик. «Ты сам знаешь, как тебе быть. Я всего лишь хочу, чтобы ты не пожалел о своем решении». Мы тепло попрощались, и я вернулся во дворец. Пока шел по заснеженным улицам, все думал, думал. Столько разных мыслей кружилось в голове, как о были, так и о бранде. И от этих мыслей становилось тошно. Правильно говорил наставник, в любом задании не должно быть ничего личного, иначе оно обречено на провал. Увы, я слишком поздно вспомнил о его мудрости».